Глава третья. Когда я поднималась вверх по скрипучим ступенькам, в глубине души мечтала раздеться и принять прохладный душ, чтобы хоть немного охладиться в такую дикую жару. Но какой там душ? Комнатушка, которую Рэнди назвала «лучшей» и с гордостью мне представила, оказалась в таком же запустении, как и вся таверна. А душ здесь заменяет лохань с мутной водой и ковшик. Благо, хотя бы это имелось. Ладно, не время и не место капризничать, требуя достойного сервиса. Надо помочь девочке привести в порядок бизнес, который, судя по всему, канул на самое дно. И вообще, это преступление, когда ребенок проживает в подобных условиях. Ну ничего, справимся с беспорядком. Недаром у меня на этот счет имелся бесценный житейский опыт. Заодно и расспрошу девчушку о том, куда на самом деле пропал дед. Где это видано, чтобы такого маленького ребенка одного оставляли взрослые? Вон сколько алкашни вокруг бродят и маргиналов всяких неадекватных. Страшно, ешкин кот. Поэтому я в первую очередь попросила Рэнди закрыть двери таверны на замок, чтобы никто из пьяных моряков вдруг не заперся. Развесив одежду в шкаф, я переоделась в самое простое платье, которое было в гардеробе хозяйки моего нового тела. Серенькое в пол. Неприметное такое, чтобы не жалко было запачкать. А то недоразумение, что было на мне до... Замочила в тазу. Надеюсь, удастся отстирать. И где только шаталась эта Октавия, пока я в самолете летела. Тьфу! Мигом прогнала мысли о том, как сюда попало. Они плавили мне мозг, а сейчас это лишнее. Рэнди, детка, нам бы порядок навести. А ну-ка покажи, где у тебя тут тряпки, ведра и швабры? Задействовала я маленькую хозяйку, как только она поднялась наверх. Малышка закивала и повела меня в подсобку. Божечки, да тут целое паучье царство развелось, когда в последний раз тут кто-то что-то убирал. Но в упрек малышки не поставила. Мысленно сокрушалась, когда искала все необходимое для уборки. Благо, нашлось вещество, похожее на соду и обмылки. С помощью воды я смешала все это в кашицу, которая должна разъесть трудновыводимые пятна. «Давай так. Я буду мыть, а ты будешь сливать грязную воду и приносить мне в ведерки чистую». Выбрала я самую маленькую тару, чтобы сильно не нагружать девочку. «Хорошо, мисс. Называй меня просто Акта, хорошо?» Улыбнулась я Рэнди, стараясь сходу с ней подружиться. Умиляла она меня и жалость вызывала. «Хорошо, Акта!» Уборку мы начали прямо с основного зала. Пока на улице еще светло, я принялась отмывать окна. Драила стекла и рамы особенно тщательно, и монотонное занятие успокаивало. Помню, как после развода на фоне стресса Я ударилась в уборку квартиры. Не знаю, почему у меня так происходит, что подобная работа успокаивает нервы, но это реально помогает. Вот и сейчас я оттирала пятна, проходилась тряпкой по поверхностям и кайфовала. А чтобы не думать о том, где и как оказалось, начала болтать со своей маленькой помощницей. Как давно дедушка в море ушел? Он рыбак? Наконец, одно из окон засияло от чистоты, и в помещение просочился солнечный свет. Оттирая от пыли подоконник, я взглянула на девочку, которая тяжело вздохнула и поникла, но все же ответила. Да, он на лодке уплыл за рыбой, но уже 20 дней прошло, а он так и не вернулся. Я каждый день на рассвете к пристани прихожу, но его все нет. У меня едва тряпка из рук не выпала. «Двадцать дней, Карл!» С ним явно беда приключилась. И вряд ли дедок еще живой. Жуть какая. Но девочка верит, что он вернется. А значит, нельзя лишать ее надежды. «Как же ты здесь одна справляешься?» Перевела я тему на нее, чтобы, не дай бог, не сболтнуть лишнего о своих страшных выводах и перешла к другому окну, попутно любуясь проделанной работой. Занавески бы еще в морском стиле повесить и скатерть расстелить, хоть чуть обуютить зал, а то мрачновато, как ни крути, из-за вездесущего темного дерева. Плохо, не получается у меня. Раньше сосед приходил, с бочками помогал, где что подвинуть перенести, но и он в море ушел на большом рыбацком судне. Ты первая за последние дни, кто вошел в таверну. И вот опять ее слова заставили мое сердце сжаться. Бедная, несчастная девочка осталась совсем одна в огромном мире, куда смотрят органы опеки. Хм, а здесь имеются вообще подобные органы. Да уж, теперь... Я просто обязана взять на себя ответственность заброшенного ребенка. Своих родить не успела. Так хоть за чужим присмотрю, если подвернулась такая возможность. А мне совсем некуда идти. Сирота я. От мужа неверного сбежала. Возьмешь меня на работу, Рэнди? Без скромности скажу, что готовлю я, как богиня. Рассмеялась и вызвала у девочки лучезарную улыбку. «Беру!» – захлопала она в ладошки. «Только мне платить нечем!» Резко поникла и пожала плечиками. «Ничего, когда откроем здесь ресторан, будет чем платить!» Я игриво подмигнула хозяйке и продолжила оттирать стекла. «Ресторан?» Попробовала она это слово на вкус, будто впервые его услышала. «Ага, ресторан на воде! Самое престижное заведение на пляже!» Я запнулась и почесала затылок. «А где мы? Как это место называется?» «Туманная гавань», — ответила Рэнди, а я застыла в ступоре. «Помню, хорошо помню это название!» Именно в Туманную Гавань должен был тайно привести извозчик героиню той книги про измену. Выходит, я реально в книгу попала? Потому и очнулась в этой местности? Значит, у Октавии все же получилось сбежать от своего мудака? Или я просто себе нафантазировала? Ладно, вот опять я начала анализировать происходящее. А ведь всего лишь надо дождаться пробуждения от сна... И тогда все встанет на свои места. Интересненько. Не удержалась я от комментария, потянулась к сухой тряпке и давай натирать стекло до скрипучего блеска. Вскоре, когда все окна подверглись тщательной мойке, помещение озарилось дневным светом, и я схватилась за голову, когда увидела истинный масштаб катастрофы. Рэнди сходу считала с меня панику и стыдливо опустила взгляд. «Грязновато», — призналась она тихим голоском. «Слабо сказано». «Ха! Пыль для моряков!» — взмахнула я тряпкой. «Где наша не пропадала? Справимся!» «Неси чистую воду, Рэнди! Будем столы отмывать!» Девчушка понеслась в кухню, где был Единственный во все таверне кран с водой, по словам хозяюшки, но в этом помещении меня еще не было. Признаться, не горела я большим желанием увидеть, что творится в святая святых для повара. Склонившись над одним из массивных деревянных столов, я заинтересовалась коричневым пятном. Если понять природу его происхождения, то можно решить, чем лучше его вывести, Хотя выбора все равно нет. супермаркета с промтоварами что-то на горизонте не наблюдалось. Но ведь есть же песок. Вот его хоть отбавляй. Целый пляж. Есть, конечно, риск повредить деревянное полотно. Но если моя чудо-кашица не сработает, придется перейти к кардинальным мерам. А как твоего дедушку зовут? «Жуть! Чуть не сказала, звали!» Девочка поставила полное ведерко на пол и стерла под солба рукавом рубашки. «Годрик Беккин!» – ответила она и заулыбалась. Видимо, по-доброму вспомнила родственника. «Он у меня старенький совсем. Я его деда Годи называю». Ну, вот и познакомились заочно. Хоть бы я не оказалась права, и дедулька вернулся из своего дальнего плавания. А вдруг? Может, подобрал его кто на борт? Мало ли. Расскажи о нем. О том, почему у Рэнди нет родителей, спрашивать пока постеснялась. Боялась задеть ее детские чувства. Нужен подходящий момент, и это совсем не он. О дедушке малышка говорила с теплом и улыбкой. Собственно, за болтовней мы с ней оттерли все пятна со столов и даже песок не понадобился. А еще я содрала со штурвалов, что висели на потолке над каждым столом, переплавленный воск. Пока Рэнди придерживала меня за ноги, чтобы я не свалилась, еще и новые свечи поставляла, выгоревшие до дна местечки. В итоге уборка зала закончилась мытьем полов, и мы с девчушкой окончательно выбились из сил. Потому решили передохнуть. Хозяюшка заварила нам чай и засохшие корки хлеба принесла. Рассевшись за столом у окна, мы хоть и скромно, но с удовольствием полничали.